Зевс, совещаясь с собственным сердцем, Сам да присудит, что следует трое сынам и ахейцам. Так произнесши, назад обратила коней быстроногих. Горы, принесшимся им пышногривых коней, отрешили, Их привязали браздами у яслей амброзии полных.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 Кони его отрешил Посейдон, земли колебатель, и колесницу, покрыв полотном на подножье, поставил. Сам на золотом престоле, пространно гремящий кранион, сел, и великий Олимп задрожал под стопами владыки. Смутные одни.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 а ее волновала свирепая злоба. Геры же гнева в груди не сдержала, воскликнула к Зевсу. — Мрачный кранион! Какие слова ты, жестокий, вещаешь! Ведаем мы совершенно, что сила твоя необорна. Но милосердуем мы об доблестных воях, кои судьбу их жестокую, скоро исполнив, погибнут. Обе, однако, от брани воздержимся, если велишь ты.